Синтез делибо и сансанса длился уже три минуты, когда парочка, составляющая главную мощь остававшейся публики, поднялась и не таясь вышла. И снова Оливьери показалось, что он поймал метнувшийся в зал взгляд Берт Трепа. Совсем согнувшись над роялем, она играла все с большим и большим напряжением, будто ей стягивали руки, пользуясь. Любой паузой косило на партер, где Оливейра и ещё один кроткий господин слушали всем своим видом, выказывая собранность и внимание. Вещь синкретизм не замедлил раскрыть свою тайну даже такому невежде, как Оливейра. За четырьмя тактами из Le Rou d'Amfal примечание прялки Амфалы, французский конец примечания последовали четыре такта из les filles de Cadiz. Примечание: девушки из Кадиса, французский конец примечания. Затем левая рука провела ритм-мотив Mon cœur s'ouvre à ta voix. Примечание: раскрылось сердце тебе навстречу, французский конец примечания. Правая судружно отбила тему колокольчиков из Лакме, и потом обе вместе прошлись по Downs Macabre. Примечание: пляски смерти, французский конец примечания. и копели. Остальные же темы, если верить программке, взяты из Гимн Виктору Гюго, Жан де Нивель и Sur le bord du Nil. Примечание: Гимн Виктору Гюго, Жана де Нивеля на берегах Нила, французский конец примечания. Живописны переплетались с другими более известными, о чём этот синкретический винегрет вещал как нельзя более доходчиво. И потому, когда кроткий господин начал потихоньку посмеиваться, прикрывая, как положено воспитанному человеку, рот перчаткой, Оливеру пришлось согласиться, что он имел на это полное право. Нельзя было требовать, чтобы он замолчал, и должно быть, Берд Трепа подозревала то же самое, ибо всё чаще и чаще брала фальшивые ноты, и так, будто у неё сводило руки, то и дело встряхивала имя и заводил вверх локти точно курица содящаяся на яйцо. Mon cœur s'ouvre à ta voix. Снова. Oh va la gent indou. Примечание. Куда идёт индуска молодая французский конец примечания. Затем два синкретических аккорда куцае арпеджио ле фи де кади тралала. как всхлипывание нескольких интервалов в духе, ну и сюрприз Пьера Булеза, и кроткий господин Застанов выбежал из зала, прижимая карту перчатки, как раз в тот самый момент, когда Берт Трепа опускала руки, уставившись в клавиатуру, и потянулась длинная секунда, секунда без конца и края, отчаянно пустая для обоих, для Оливейры и для Берт Трепа, оставшихся в пустом зале один на один. Браво, сказала Оливейра, понимая, что аплодисменты были бы неуместны. Браво, мадам. Не поднимаясь, Берд Трепа развернулась на табурете и упёрлась локтем в ля первой октавы. Они посмотрели друг на друга, Оливейра встала и подошёл к сцене. Очень интересно, сказал он. Поверьте, мадам, я слушал вашу игру с подлинным интересом. Ну и сукин сын. Берд Трепа смотрела на пустой зал. Одно века у нее подергивалось. Казалось, она что-то хотела спросить, чего-то ждала. А Левейро почувствовал, что должен говорить. Вам как никому должно быть хорошо известно, что снобизм мешает публике понять настоящего артиста. Я знаю, что по сути вы играли для самой себя. Для самой себя, повторила Берт трепак голосом попугая, удивительно похожим на тот, что был у господина, открывавшего концерт. А для кого же еще? продолжал Левеира, взбираясь на сцену так ловко, словно проделывал это во сне. Подлинный художник разговаривает только со звездами, как сказал Ницше. Простите, вы кто? Вдруг заметил его Берт Трепа. О, видите ли, мне интересно, как проявляется. Он бесконца мог не знать и не знать слова. Дело обычное. Надо было просто побыть с ней еще немного. Он не мог объяснить, почему, но чувствовал надо. Берт Трепа слушала все еще витая где-то. Потом с трудом выпрямилась, оглядела зал Софиты. "Да", сказала она. "Уже поздно, пора домой". Она сказала это себе и сказала так, будто речь шла о наказании или о чём-то в этом роде. "Вы позволите мне удовольствие побыть с вами ещё минутку", сказала Ривейра, поклонившись. "Разумеется, если никто не ждёт вас в гардеробе или у выхода". Наверняка никто. Валентино шёл сразу после вступительного слова. "Вам понравилось вступительное слово?" Интересное, сказала Левейра, все более уверяясь в том, что он спит на еву и что ему хочется спать и дальше. Валентин умеет и лучше, сказала Берт Трепа, и, по-моему, мерзко с его стороны, да, мерзко уйти и бросить меня как ненужную тряпку. Он с таким восхищением говорил о вас и о вашем творчестве. За пятьсот франков он будет с восхищением говорить даже о тухлой рыбе. Пятьсот франков, повторила Берт Трепа, уходя в свои думы. Я выгляжу дураком, подумал Оливейра. Попрощайся он сейчас и спустись в портер. Пианистка, наверное, и не вспомнит о его предложении, но она уже опять смотрела на него, и Оливейра увидел, что Берт Трепа плачет. Валентин Мирзавец, да все они. Больше двухсот человек было, вы сами видели. Больше двухсот. Для первого исполнения это необычайно много, не так ли? И все билеты были платные, не думаете, мы не рассылали бесплатных. Больше двухсот человек остался вы один. Валентин ушел, я. Бывает, что пустой зал означает подлинный триумф, проговорил Оливейра, как это не дико. Почему они все-таки ушли? Вы не заметили, они смеялись. Более двухсот человек, говорю вам, и было среди них знаменитости. Я уверен, что видел в зале мадам де Рож, доктор Лакура, Ментелье, Скрипача, профессора, получившего недавно гран-при. Я думаю, что Павана им не и мне очень понравилось, потому что они ушли. Как вы считаете? Ведь они ушли ещё до моего синтеза, это точно, я сама видела. Разумеется, сказала Веера. Надо заметить, что Павана никакая это не Павана, сказала Берт Трепа, а просто дерьмо. А всё Валентин виноват. Меня предупреждали, что Валентин спит с Алики Аликсом. А почему, скажите, молодой человек, я должна расплачиваться за педераста? Это я-то Лауреат золотой медали. Я покажу вам, что писали обо мне критики в газетах. Настоящий триумф в Гренобле, в Пу. Слёзы текли по шее, теряясь в мятных кружевах и пепельных складках кожи. Она взяла Оливейру под руку, её трясло, того и гляди начнётся истерика. Может, возьмём ваше пальто и выйдем на улицу, поспешил предложить Оливейра. На воздухе вам станет лучше, мы бы зашли куда-нибудь выпить по глоточку. Для меня это было бы подлинный Выпить по глоточку, повторила Берт Трепа, лауреат золотой медали. Как вам будет угодно, неосторожно сказала Оливейра и сделала движение, чтобы освободиться, но пианистка сжала его руку и придвинулась ещё ближе. Оливейра почувствовал дух трудового концертного пота, перемешанный с запахом нафталина и ладана, а ещё мочи и дешёвого волосьёна. Сперва ракомодура, а теперь Берт Трепа, нарочно не придумаешь. Золотая медаль, повторяла пианистка, глотая слёзы. Тут она всхлипнула так бурно, словно взяла в воздухе мощный аккорд. Ну вот, так всегда, наконец понял Оливейра, тщетно пытаясь уйти от личных ощущений и нырнуть в какую-нибудь, разумеется, метафизическую реку. Не сопротивляясь, бред Трипа позволил увести себя к софитам, где поджидала Капельдинерша, держа в руках фонарик и шляпу с перьями. Мадам плохо себя чувствует, это от волнения, сказала Левиера. Ей уже лучше. Где ее пальто? Меж каких-то досок и куче ногих столиков подле арфы у вешалки стоял стул, и на нем лежал зеленый плащ. А Левиера помог Берт Трепа одеться. Она больше не плакала, только совсем свесила голову на грудь. Через низенькую дверцу они вышли в темный коридор, а из него на ночной бульвар. Моросил дождь. Такси, пожалуй, не достанешь, сказал Оливейра, у которого было франков 300 не больше. Вы далеко живёте? Нет, рядом с Пантеоном, и я бы предпочла пройтись пешком. Да, так, наверное, лучше. Берт Трепа двигалась медленно, и голова у неё при каждом шаге моталась из стороны в сторону. В плаще с капюшоном она похожа была ни то на партизана, ни то на короля убью. Оливейра Поднял воротник и с головой утонул в куртке. Было свежо. Оливейра почувствовал, что хочет есть. Вы так любезны, сказала артистка. Не следовало вам беспокоиться. Что вы скажете о моем синтезе, мадам? Я любитель, не более. Для меня музыка, как бы выразиться, не понравился, сказала Берт Трепа. С первого раза трудно. Мы с Валентином работали над ним несколько месяцев, круглые сутки все искали, как соединить этих двух гениев. Но вы же не станете возражать, что делиб гений, повторила Берт Трипа. Так однажды при мне назвал его сам Эрик Сати. И сколько бы доктор Лакур ни говорил, что Сати просто хотел мне, в общем, ради красного словца, вы-то знаете, какой он был этот старик. Но я умею понимать, что хотят сказать мужчины, молодой человек. И я знаю, что Сати был убеждён в этом, убеждён. Вы из какой страны, юноша? из Аргентины, мадам. И, кстати, сказать, я уже далеко не юноша. Ах, из Аргентины, Пампа. А как вам кажется, там могли бы заинтересоваться моими произведениями? Я в этом уверен, мадам. А вы не могли бы похлопотать, чтобы ваш посол принял меня? Если уж тебо ездил в Аргентину и в Монтевидео, то почему бы не поехать мне, исполняющий собственные произведения? Вы, конечно, Обратили внимание, это главное, я исполняю музыку своего сочинения и почти всегда первое исполнение. Вы много сочиняете, спросил Оливейра, и ему показалось, что его вот-вот сташнит. Это мой восемьдесят третий опус. Нет, ну-ка, сколько же? Только сейчас вспомнила, что мне надо было перед уходом поговорить с мадам Ноле, уладить денежные дела как положено. 200 человек это значит Она забормотала что-то, и Оливейра подумал, не милосерднее ли сказать ей чистую правду, всё как есть. Но ведь она знала её эту правду, конечно, знала. Это скандал, сказала Берт Трипа. Два года назад я играла в этом же самом зале. Пуленк обещал прийти, представляете, сам Пуленк. Я в тот вечер чувствовала такое вдохновение, но, к сожалению, какие-то дела в последнюю минуту помешали ему. Вы же знаете, какие они эти модные музыканты. А сегодня на ле собрала вдвое меньше публики, добавила она, разыряясь. Ровно вдвое. 200 человек я насчитала, значит, вдвое, мадам, сказала Аливера, мягко беря её под локоть, чтобы вывести на улицу Сен. В зале было темно, возможно, вы ошиблись. О нет, сказала Берт Трепа, уверена, что не ошиблись, но вы меня сбили со счёта, позвольте, ка сколько же получается? И она снова старательно зашиптала, шевеля губами и загибая пальцы, совершенно не замечая, куда ее вел Оливейра, а может быть даже и самого его присутствия. Время от времени она что-то говорила вслух, но верно говорила она сама с собой. В Париже полно людей, которые на улице вслух разговаривают сами с собой. С Оливейро тоже такое случалось, и для него это не Диковина, а Диковина то, что он как дурак идет по улице с этой старухой. Привожает эту выленевшую куклу, этот несчастный вздутый шар, в котором глупости и безумие отплясывали настоящую павану ночи. Да чего противное так бы испихнул ее с лестницы, да еще ногой наподдал в лицо и раздавил бы подошвой, как паганую винчуку, пусть сыпется, как рояль с десятого этажа. Настоящая милосердие вызволить ее из этого жалкого положения. чтобы не страдала она точно последней пёс от иллюзий, которыми сама себя и опутывает и в которые не верит. Они нужны ей, чтобы не замечать воду в башмаках, свой пустой дом и развратного старикашку с седой головой. Она мне отвратительно. На первом же углу рву когти, да она и не заметит ничего. Ну и денёк, боже мой, ну и денёк. Взять бы ему доброситься по улице Лабино, словно от своры собак. Старуха я одна найдет дорогу домой. Оливейра оглянулся и чуть подвигнул рукой, словно руке было тяжело, словно его беспокоило то, что потихоньку впивалось в него и повисало на нем. Это что-то было рукой Берт Трепа, и она тут же решительно напомнила себе всем своим телом, обрушиваясь на руку Оливейры, который косил в сторону улицы Лубино, и одновременно помогал ей перейти перекресток и шествовать дальше по улице Турнон. Я уверен, он затопил печку, сказала Бертрапа. Нельзя сказать, что сегодня очень холодно, однако же огонь вдруг артиста, вы согласны? Вы надеетесь зайдёте выпить рюмочку с Валентином и со мной? О, нет, мадам, сказал Оливейра. Ни в коем случае. Для меня и так огромная честь проводить вас до дому. Кроме того, вы слишком скромный юноша, это от того, что вы молоды, согласны? По всему видно, как вы молоды. Вот даже рука, её пальцы вцепились в куртку. А я, кажется, старше, чем есть. Сами знаете, жизнь у артиста. А это не так, сказала Левиера. А мне уже за сорок, так что вы мне льстите. Слова у него вылетали сами, и а что оставалось делать? Все складывалось дальше некуда. Берт Трепа, повиснув у него на руке, рассуждал о старых добрых временах, то и дело замолкая на половине фразы, по-видимому, снова погружаясь в подсчеты. Иногда она украдкой засовывала палец в нос, искоса взглянув на Оливейро, но перед этим делала вид, будто у неё зачесалась ладонь, срывала перчатку и сперва чесала ладонь, деликатно высвободив её из руки Оливейро, затем профессиональным движением пианистки поднимала руку к лицу и на секунду запускала палец в нос. Оливейро делал вид, будто смотрит в другую сторону, а когда поворачивал голову, Берт Трипа уже снова была в перчатках и опять висела у него на руке. И они шествовали дальше под дождём, разговаривая о всякой всячине. Проходя мимо Люксембургского сада, они коснулись вопроса о том, что жизнь в Париже с каждым днём всё труднее, что конкуренция немилосердная, особенно со стороны молодёжи, столь же дерзкой, сколь и неумелой, а публика безнадёжно заражена снобизмом. Не забыли при этом обсудить, сколько стоит бифштекс на Сен-Жермен или на улице Бусси, единственное место, где бифштекс приличный и цены божеские. Раза два или три Берт Трэпа вежливо осведомилась, какова профессия Оливейра, что питает его надежды и, главное, какие неудачи он терпел. Однако он не успевал ответить. Мысли её снова возвращались к необъяснимому исчезновению Валентина. Миг к тому, что ошибкой было исполнять павану а леки аликса, она пошла на это исключительно ради Валентина, но больше этой ошибки не повторит. Педираст бормотала Берт Трепа, и Оливейра чувствовал, как пальцы впивались в рукав его куртки. Из-за этой свиньи мне, это мне это, пришлось играть беспардонное дерьмо, в то время как мои собственные произведения ждут не дождутся исполнения. И она останавливалась под дождём, защищённая плащом, а Оливейра вода затекала за воротник, и воротник, не то из кролика, не то из крысы, вонял как клетка в зоопарке всякий раз чуть дождь такая история, ничего не поделаешь. И смотрела, ожидая ответа. Оливейра вежливо улыбался ей и потихоньку тащил дальше к улице Метича. "Вы через чур скромные, слишком сдержаны", говорила Берта Трепа. "Ну-ка, расскажите о себе". Вы наверняка поэт, правда? Вот и Валентин, когда мы были молоды, ода закатам такой успех имела в Меркур де Франс. Тибо де открытку прислал, помню как сейчас. Валентин лежал на кровати и плакал. Он всегда плакать ложился на кровать лицом вниз, так трогательно. Альвиера пытался представить себе Валентина, плачущего на постели лицом вниз, но как ни старался, ему виделся маленький красненький точный краб. И вовсе не Валентина Ракомадур, он лежал в кроватке лицом вниз и плакал, а мага хотела ввести ему свечу. Он не давался, извивался и ввертелся, и его попочка все время выскальзывала из неловких рук маги. И старику, попавшему под машину, тоже наверное в больнице поставили какие-нибудь свечи. Просто невероятно до чего они в моде. Надо бы осмыслить с философской точки зрения удивительный феномен нынешнего года. Откуда вдруг эта неожиданная потребность нашего второго зева, который уже не довольствуется тем, что испражняется, но упражняется в глотании ароматизированных аэродинамических розово-зелёно-белых снарядиков. Но Берд Трепа не давало сосредоточиться и снова расспрашивала Оливейру о жизни, хватая его за руку то одной, то сразу двумя руками. и оборачивалась на него так, словно была совсем юной девушкой, так что он от неожиданности даже вздрагивал. Значит, он, аргентинец, живёт в Париже и хочет здесь. Ну-ка, чего же он хочет здесь? С места в карьер довольно трудно объяснить. В общем, он приехал сюда за за красотой, за восторгом и вдохновением, за золотой ветвью, сказала Берт Трипа. Можете не говорить, я прекрасно понимаю. И я приехала в Париж из Пор в своё время и тоже за золотой ветвью, но я была слаба и юна. Я была, а как вас зовут? Оливейра, сказал Оливейра. А Оливейра де Олив, примечание: олива французский конец примечания. Средиземное море. Я тоже дитя юга, молодой человек. Мы с вами оба приверженцы Пана, не то что Валентин, он из Лиля. Эти северяне холодные как рыбы, их покровитель Меркурий. Вы верите в великое деяние? Я имею в виду Фульканелли, вы меня понимаете? Только не возражайте, я прекрасно знаю сама, что он посвящённый. Возможно, он ещё не достиг подлинных вершин, а я возьмите, к примеру, синтез. Валентин сказал чистую правду. Радиоэстезия позволила мне обнаружить в этих двух художниках родственные души, и думаю, в синтезе это выявлено или нет? О, конечно, да. Вы обладаете сильной кармой, это сразу видно. Рука вцепилась в Оливейру изо всех сил, артистка погружалась в размышления, а для этого необходимо было как следует опереться на Оливейру, который почти перестал сопротивляться и хотел одного заставить её перейти через площадь и пойти по улице Суфло. Если Этьен или Вонг увидит, шуму будет, думал Оливейра. А почему его должно волновать, что подумают Этьен или Вонг? Разве после того, как метафизические реки перемешались с грязными пелёнками, будущее значило для него хоть что-нибудь? Такое ощущение, будто я вовсе не в Париже. Однако же меня глупо трогает всё, что со мной происходит. Меня раздражает несчастная старуха, то и дело впадающая в тоску, и эта прогулка под дождём, а уже о концерте и говорить нечего. Я хуже распоследней тряпки. хуже самых грязных пелёнок и по сути дела не имею ничего общего с самим собой что ещё мог он думать он влачившийся в ночи под дождём прикованный к берт трэпа что ещё мог он чувствовать словно последний огонь газ в огромном доме где одно за другим уже погасли все окна и казалось что он вовсе не он и настоящий он ждёт его где-то а тот что брёт по латинскому кварталу да ещё за собой и старую истеричку, а может даже и нимфаманку, всего лишь доppelganger. Примечание: двойник, немецкий язык конец примечания. В то время как тот другой, другой остался в квартале Альмагра или утонул во время путешествия, потерялся в постелях проституток, в круговороте великого делания, в достославном необходимом беспорядке Как утешительно это звучит, как удобно верить, что всё ещё поправимо, хотя верится с трудом, но тот, кого вешают, наверное, ни на минуту не перестают верить, что в последний миг что-то произойдёт, землетрясение или верёвка оборвётся дважды, и его вынужденно будут помиловать, а то и сам губернатор вступится по телефону, или случится бунт и принесёт ему избавление.